Алексей Новиков-Прибой, «Цыпленок», страница 99. Приглядываясь к жизни броненосца «Орел», я часто спрашивал самого себя, нормальные мы люди или нет. Многое странным и непонятным казалось мне в нашем поведении. Иногда мы оставались равнодушными к важным событиям, а иногда... Незначительный факт приводил нас в крайнее волнение. Месяца полтора назад ранним утром старший сигнальщик Зефиров полез в ящик с запасными флагами. Открыв дверцу, сигнальщик вдруг откинул назад крутолобую голову и застыл в немом изумлении. Внутри ящика копошился цыпленок. Как он сюда попал? Может быть, товарищи посунули его, чтобы посмеяться над Зефировым? Человек долго терялся в догадках, пока не увидел в уголке за флагами яичную скорлупу. Истина сразу обнаружилась. Зефиру вспомнил, как на одной из предыдущих стоянок эскадры он купил у туземцев десятка три яиц. Иногда при недостатке казенной пищи он подкармливался ими. Одно яйцо случайно завалилось за флаги. На корабле, стоявшем в тропиках, температура в тени и даже ночью была высокой, как в инкубаторе. Зародыш вице ожил и превратился в цыпленка. Новорожденный успел высохнуть и желтым пушистым шариком неуверенно стоял на розовых, почти прозрачных ножках. Ослепленный дневным цветом, он жалобно пищал, быть может, призывая свою мать. Зефиров нагнулся над ним. И заулыбался от умиления, потом он осторожно положил цыпленка на ладонь и понес его к вахтенному начальнику. «Вот, ваше благородие, чудо какое!» Лейтенант Павлинов, сдвинув черные брови, строго спросил, «Это что значит?» Но когда узнал от старшего сигнальщика, в чем дело, сам не мог удержаться от улыбки. Зефирова обступили рулевые младшие сигнальщики, с удивлением рассматривая его находку. Лейтенант Павлинов сообщил по телефону новость в кают-компанию. Офицеры горьбой повалили на передний мостик. Сюда же пришли старший офицер Сидоров и сам командир броненосца Юнг. Зефиров, чувствуя себя героем дня, с увлечением рассказывал, каким образом цыпленок мог вылупиться из яйца. Офицеры удивлялись, по-разному выражали свой восторг. «Чудесное явление! Восхитительно! Какое умилительное существо!» Командир Юнг ласково сказал, «Семья наша на одну душу увеличилась». Старший офицер Сидоров, расправив седые усы, добродушно добавил, «Это Николай Викторович к счастью». Даже лейтенант вредный и мичман-воробейчик, глядя на цыпленка, растрогались и подобрели. На мостик Началось паломничество команды. Поднимались не только строевые матросы, но и машинисты, и кочегары. На небольшой площадке они не могли все поместиться. Вахтенный начальник гнал их обратно, а они умоляли «Ваше благородие, цыпленок, говорят, народился без наседки. Нам только разок взглянуть на него». Кончилось тем, что цыпленка пришлось нести на бак. Здесь скопили сотни людей, шире раздвинулся круг, чтобы всем был виден новорожденный, слабо бегающий по деревянному настилу палубы. Он казался нам необыкновенно привлекательным, этот живой шафрановый одуванчик с нежно-розовым клювом, с черными и маленькими, как бисер, глазками, наивно смотревшими на нас. Я не узнавал команды и самого себя. Тягостное настроение исчезло, как будто мы и не переживали ни сдачи порт Артура, Ни гибели первой эскадры, ни впечатление от статей Кладо, доказывавшего, что вторая эскадра слабее японского флота почти в два раза, ни страшной расправы с рабочими, учиненный царем 9 января. При взгляде на цыпленка просветлялись самые мрачные лица. Возбужденные мы радовались громко, как дети, словно нам объявили об окончании войны. Кто-то выкрикнул, интересно бы угадать, что из него получится, курица или петух. На середину вышел кочегар Бакланов. Двумя пальцами он взял цыпленка за ноги, высоко поднял руку. Голова цыпленка повисла вниз. Кочегар авторитетно объявил, видите, петушок, никаких сомнений. Если бы была курочка, то она старалась бы подтянуть голову к туловищу. Я два года жил батраком в имении одного барина и точно знаю это дело. Бакланов опустил цыпленка на палубу и отошел в сторону. «У нас на корабле немало перебывало взрослых петухов разных пород, и это никогда никого не трогало, никто не жалел, когда их резали для офицерского стола. Да и у себя на родине большинство из нас росло в деревне вместе с петухами. Но теперь от слов кочегара мы обрадовались еще больше, раздались голоса. Мы не отдадим цыпленка в кают-компанию, он должен принадлежать всей команде». С этим все были согласны. Тут же давались советы, чем кормить пленка. Некоторые уже мечтали, какой из него вырастет красавец-петух, обязательно огненно-красный, и с каким удовольствием будут слушать на корабле его пение. Он будет подавать свой голос на всю эскадру. Начальство с трудом разогнало команду на работы, но в этот день во всех отделениях корабля разговор шел только о цыпленке. Мы не могли забыть о нем. Может быть, он потому так взволновал нас, что был слишком мал и беззащитен среди этого огромного царства железа и мощных механизмов, самодвижущихся мин, башенных и бортовых орудий, тысяч взрывчатых снарядов. Правительство хотела чтобы мы поддержали на поле брани опозоренную честь российской империи, но теперь никто уже об этом не думал как и о своем безотрадном существовании цыпленок словно родное и самое любимое детище заполнял все наше сознание зефиров не имел времени нянчиться со своей находкой и подарил цыпленка рулевому Воловскому. Тот проявил большую заботу о нем и дал ему прозвище «сынок». Для него была сделана клетка. Питался он хорошо вареной кашей из разных круп, размоченным белым хлебом, крошенным желтком. Кроме того, каждый человек, бывая на берегу, считал своим долгом принести для него каких-нибудь насекомых или личинок. Согласно уговору, кормил цыпленка только один воловский, чтобы он лучше привык к своему хозяину. Так проходили дни, недели. К нашему всеобщему удовольствию цыпленок увеличивался в весе, обрастал перьями, оформлялся в птицу. Днем его выпускали из клетки гулять по палубе, и тогда под тропическим солнцем, Он чувствовал себя здесь, как на деревенской лужайке. Иногда, не видя своего пернатого воспитанника, Воловский манил его «сынок, сынок!». И цыпленок с каким-то особенно радостным цирканьем бежал на знакомый голос, зная, что получит какое-либо лакомство. Он клевал пищу прямо из рук Воловского, а потом, как на нашест, забирался к нему на плечо. Посмеиваясь, рулевой ходил по палубе а сынок, чтобы не свалиться, балансировал отрастающими крылышками. Все это очень нас забавляло. Слава о нашем цыпленке распространилась на всю эскадру. Через полтора месяца наш общий любимец оперился. Он мог самостоятельно забираться на мостик, делал небольшие перелеты. На голове его обозначились отростки гребня. Так шло до сегодняшнего события. Команду после полуденного отдыха разбудили пить чай. Сигнальщики и рулевые, собравшись на верхнем мостике, расселись кружком прямо на полу с засланным линолеумом. Перед ними стоял полуведерный чайник из красной меди. Раскинутый над головами тент умерял тропическую жару. Кто-то открыл крышку чайника, чтобы скорее остыл кипяток. Сынок, Ощипываясь, молча сидел на ручке штурвала, словно прислушиваясь к ленивому разговору людей. Потом, может быть, привлеченный блеском начищенной меди, он неожиданно вспорхнул, чтобы пересесть на чайник. Вдруг все сразу вскрикнули, как от боли. Цыпленок угодил в кипяток и моментально сварился. Минут через десять на Орле уже знали об этом все матросы и офицеры.